Глава шестая Спустя две недели после нашего прибытия в Астрох, перед вечером, но еще задолго до поверки, арестантов стали загонять в камеры. Коридоры опустили, и в последственном отделении воцарилась тяжелая, будто выжидающая тишина, по которой мы привыкли уже угадывать приближение высшего тюремного начальства. Вскоре громыхнула дверь дальнего коридора. Послышалось звяканье оружия, шаги многочисленной толпы. Ближе и ближе. Толпа обвалила в наш коридор. Шаги отдавались отчетливо и смолкали у Яшкиной двери. Лязгнули запоры. Дверь отворилась. Несколько секунд стояло гробовое молчание. Затем раздался голос старика, помощника. «Выходи, Яков!» «На волю!» «Врешь!» — послышался в ответ суровый голос Якова. «Врешь! Обманываешь, беззаконник! Не те времена, чтобы наволь меня!» Конвойные бросились в камеру. Послышался шум борьбы, что-то грузное повалилось на пол. «По душу!» — вскрикнул Яков подавленным, как будто задыхающимся голосом. «По душу пришли, Господи! Смерть, смерть моя!» — кричал он все громче и громче. В его голосе, то сдавленном, то резком и громком, слышалась глубокая тоска и страх смерти. Сердце у меня сильно билось. Мною начала владевать Яшкина фантасмагория в связи с комментариями реалиста Михеевича. У них это живо. Яшку вязали, чтобы свести в дом сумасшедших, где царили известные упрощенные приемы лечения. Яков отбивался в последней степени отчаяния. Владимир, Владимир! вскрикнул он, вдруг вспомнив, что рядом, хотя за такой же дверью есть человек, быть может, способный понять его положение. Владимир, Владимир, Владимир! Фотосмагория овладела мною всецело. Я громко застучал в свою дверь. Что такое еще? — послышался голос помощника-смотрителя. «Кто это стучит?» «Политически стучат, ваше благородие», — сказал Михеич. «Спроси, что надо?» «Постой, я сам спрошу». Седой старик в мундире и папахе подошел к нашей двери и уставился в меня своими старческими бесстрастными послеповатыми глазами. «Вам что угодно?» Вопрос меня озадачил. «Что мне было угодно?» Реальная действительность глядела на меня в лице этого старика. И я не знал, что сказать о реальной действительности. Я сам был заперт в одиночке за крепкую дверью. И мне ли было вступаться за Яшку? На каком основании? Что тут творится? Спросил я. Что вы делаете с Яковым? Это, позвольте, какое вам дело? Дело это не ваше. Получено предписание от начальства. Отправить номер пятый в дом сумасшедших. Ну, мы и отправляем. Может ли все это до вас касаться?